Когда в 1953 году Черчилль заболел, казалось, что наконец настал час Идона. Однако в это время тот сам лежал тяжело больной после перенесенной сложной операции. Сын Черчилля Рандольф пишет, что если бы в то время Иден находился в Англии и был здоров, то его отцу пришлось бы подать в отставку, и Антони Иден стал бы премьер-министром. В руководящих кругах консервативной партии тогда сочли, что не следует спешить с отставкой Черчилля, не дождавшись выздоровления Идена. По словам Рандальфа, при этом руководствовались сочувствием к Идену, который так долго ждал возможности во дворица на Даунинг-стрит десять. Дело, вероятно, заключалось не только в этом. В то время среди деятелей консервативной партии не было фигуры, которая могла бы быть противопоставлена Идену. Строились даже планы о создании некоего переходного правительства до выздоровления Идена. Решилось все значительно проще. Уинстон Черчилль поправился и вновь приступил к исполнению своих обязанностей главы правительства. Черчилль знал, что в консервативной партии усиливается настроение в пользу его отставки. Не было секретом для него и то, что кронпринц заждался. Иногда Черчилль подразнивал Антони Идена, напоминая, что Гладстон в последний раз возглавлял правительство, когда ему было уже за восемьдесят. Как утверждают биографы Черчилля, окончательное решение уйти отдел. Он принял в январе 1955 года. Отставка Черчилля готовилась постепенно, без шума. Его провожали на покой со всеми возможными почестями. 4 апреля 1955 года королева Елизавета с супругом посетила премьер-министра в его резиденции на Даунинг-стрит-10, где в ее честь был дан обед. На обеде присутствовали члены кабинета, видные либералисты, многие военные деятели времен Второй мировой войны и ближайшие сотрудники Черчилля. Присутствие королевы на обеде было знаком особого внимания, к уходящему на покой премьер-министру.